Старший офицер нажал кнопку звонка, вызвав рассыльного. Проводили лейтенантов к офицеру связи. И, обменявшись с командирами тральщиков быстрым рукопожатием, старпом выпроводил их из каюты. «Для нас здесь ни у кого нет времени», — шепнул Маклэтхаусу, когда они шли за рассыльным по коридору. Это была тяжелая работа — идти за Рассыльным, который фактически бежал по бесконечным коридорам, проходам, через какие-то помещения, мастерские, контрольные посты, кубрики, телефонные станции. Оба офицера чувствовали себя безнадежно заблудившимися в этом стальном лабиринте. Рассыльный бежал впереди, ни разу не оглянувшись на тех, кого он вел к центру связи. «Эй — Эй! — крикнул ему лейтенант Маклотт. «Куда ты так спешишь? Не убегай от нас, а то мы никогда отсюда не выберемся». Вообще, оба лейтенанта уже обратили внимание на то, что на корабле все куда-то бежали, как в растревоженном муравейнике. Командиры тральщиков не могли, конечно, понять, что это было обычное состояние людей на линкоре, который готовился к выходу в море. Спотыкаясь о мешки с картошкой, сложенной в каком-то узком проходе, они добрались, наконец, до радиорубки, где их встретил офицер связи капитан-лейтенант Берр. Здесь снова не было повода для долгих разговоров. Командиры тральщиков были опытными офицерами и дело свое знали хорошо. Им уже приходилось бесчетное количество раз водить за тралами линкоры, крейсера, эсминцы и небольшие конвои. Они делали это и в Северном море, и в Ла-Манше, и в водах от Скуднеснеса до Нордкапа. Им приходилось проводить корабли в Нарвик, Тромсе, Хаммерфест, в Киркенес и Петсама под носом у русских береговых батарей на полуострове Рыбачий, прикрывшись дымовыми завесами. «Как будем держать связь?» – поинтересовался Маклад. «Конечно, по радиотелефону. Голосом», – ответил Бер. «Еще несколько вопросов и ответов, и инструктаж закончился. Когда командиры тральщиков покинули радиорубку, то с удовлетворением отметили, что рассыльный ждет их за дверью, чтобы указать путь из этого лабиринта на верхнюю палубу». Они никого не знали на борту Шарнхорста, и никто в этой суматохе, разумеется, даже не подумал пригласить их в кают-компанию и чем-нибудь угостить, что неизбежно при нормальных обстоятельствах. Пробыв на борту линкора чуть более получаса, оба командира были рады вернуться на свои маленькие кораблики, где в их крошечных каютах вистовые подали ему ужин с рюмкой благословенного шнапса». В течение двух часов с 17 до 19 тральщики, не получая никаких приказов, стояли у борта линкора. Младший лейтенант Хаус читал, лежа на своей койке и наслаждаясь неожиданным отдыхом. Отдых был прерван докладом сигнальщика. «Господин лейтенант, к Шарнхорсту подходит Р-121 с какими-то людьми на борту». Младший лейтенант выскочил на мостик. «Что это за люди? Откуда они?» «Не знаю, гер лейтенант», — ответил сигнальщик. «Говорят, что среди них лоцман и синоптик». «Странно», — протянул Хаус. «Впрочем, какое нам до этого дело?» И снова ушел в каюту. В действительности, Р-121 под командованием кондуктора Хорста Штопка доставил стерпица на Шарнхорст адмирала и его штаб. Но младший лейтенант Хаус узнает об этом только через восемь лет. Хаус даже успел немного вздремнуть в своей каюте, когда голос Шарнхорста, усиленный рупором,